Глава 19 И о чем я только думал? Пришла мне в голову неожиданная мысль, когда я глянул на бескрайнее зеленое море, противостоящее моей такой небольшой в сравнении армии. Моя идея устроить соцсоревнования, поставив на чашу весов свое существование уже не казалось мне такой замечательной и гениальной. Весь расчет был на то, что, учитывая расстановку сил, хитрый пафосный котяра просто не сможет отказать себе в удовольствии раскрошить мое воинство в пух и прах. Я примерно предполагал силы, которые будут мне противостоять. Что-то донес своим невнятным пророчеством дед Максим, что-то дала разведка, чему-то я пришел уже своим умом, примерно представляя, с чем я столкнулся. Однако все мои предположения оказались пустышкой. Не знаю, с чем это связано, но, похоже, враг опасался меня чуть больше, чем я предполагал. Почти 300 конусов несли на себе под миллион рептилоидов. В условиях цейтнота эта толпа просто не успевала вся высадиться на планету, что, вероятно, меня и спасло. Однако чгуки постарались скинуть на планету как можно больше сил. Я располагал всего порядка 20 тысяч разнообразных войск, большинство из которых приходилось именно на зеленокожих. Творскую кавалерию и гомблинскую братву, две тысячи берков-штурмовиков и тысяча берков-ниндзя. Было еще пять тысяч боевых дроидов свободного космоса, которые могли раскатать превосходящих их в несколько раз противников. Однако эти самые разы были слишком велики даже для них. Как мне представлялось моего командного холма, Против моих 20 тысяч выступало минимум полмиллиона врагов. Да, в такой мясорубке они не смогут действовать эффективно, частично мешая друг другу, при этом представляя чудесную цель для орбитальной бомбардировки. Однако был один нюанс. Я не мог произвести орбитальную бомбардировку, а вот враг вполне мог себе это позволить. В моей ситуации оставалось рассчитывать на снобизм или благородство блахастого. Я опять поймал себя на мысли, что все войны в этой реальности, начиная с моего чудесного воскрешения, напоминали мне какую-то компьютерную игру, где все действовали по каким-то установленным правилам. Тут же в голове всплыли воспоминания о Первой мировой войне на планете Земля. Когда артиллерия перепахивала поле боя, окопы были залиты хлором, грязные солдаты страдали от непогоды, а болезни и голод делали войну еще ужасней. Здесь же любые солдаты имели второй, третий и четвертый, последний шанс, так что в случае любого дискомфорта они всегда могли превентивно сдохнуть, чтобы чуть позже, очнувшись, вновь вступить в бесконечный бой. Нынешнее же сражение несколько отличалось от общей картины, сложившейся в галактике. Лично мне было обещано склизкое тело червяка. Куда денутся сознания остальных воинов, я не представлял. Однако слепая вера в императора, присущая зеленым жизнерадостность и оберкам невозмутимость, сработали как защитный психологический механизм. Я видел, что мои войска не заморачивались такой проблемой, как проблема выбора, и с радостью и энтузиазмом ждали предстоящего боя. Ведь у них есть император, а император не только защищает, но и начинает и выигрывает. Используя преимущество рельефа, я расположил свои войска на возвышенностях. Еще одним преимуществом было то, что основные залежи говна, я хотел сказать, компоста, располагались преимущественно в низинах. Может быть, живому навозу было падлу карабкаться на холмы. Может, внизу ему ветер в уши не дует, но эта аморфная положевая масса растекалась впереди, насколько хватало глаз, и прямо в этих кучах вонючей субстанции готовились сейчас к битве вражеские войска. Отрезкого запаха резало глаза. Они слезились и мешали обозревать окрестности. Я представляю, как себя чувствовали рептилии. Упс! Я присмотрелся, и мне показалось, что несколько из них упали в обморок от запаха. Но присмотревшись, я увидел, что они с удовольствием барахтаются в этой жиже, похоже, получая от этого наслаждения. Грёбаные говномесы. Жечь! Ехау! раздалось сбоку. Я повернул голову и увидел, что мои гоблины. Также устроили себе говнопарк с горками, и в ожидании битвы с удовольствием съезжает с говняных горок на жопах, радостно смеясь. И этих сжечь. Хотя нет, этих можно попытаться отмыть. А лучше пусть сдохнут сами, и мы им другие тела дадим, чистые. Справа бульбуляторы тоже валялись на спине, забавно теревя в воздухе короткими ножками, и искались от удовольствия, как домашняя собачонка, нашедшая в траве тухлятину. Да вашу ж мать! Это что получается? У меня говная армия! Пстыдобата какая! Нужно было это срочно прекращать. Так что бой начался по моей инициативе. Частично это было моим иррациональным желанием проверить свою удачу. Я далеко не суеверный человек, загадал про себя, что если хмурый затащит, значит успех сегодня будет на моей стороне. Десять здоровенных крокодилов, которые выступили против моего отмороженного Варбоса, почти вогнали меня в депрессию. Но я быстро передумал расстраиваться, вспомнив одну вещь. Численное преимущество против розовенького хмурова, как и против моих остальных ближних, значило чуть менее, чем ничего. В этом я еще раз удостоверился, когда тот радостно бросился в атаку. Ожидаемо он раскатал всю десятку противников и даже смог устроить их командиру осмотр проктолока в полевых условиях. Что я, конечно же, не одобрил, Но при этом дико ржал, и настроение у меня сильно улучшилось. Мой безумный орк даже успел свалить от наступающих врагов, очевидно, расстроенных смертью соплеменников. Стоящие сплошной розовой стеной берки расступились, чтобы пропустить нашего пересвета, затем снова сомкнулись, встречая врага. Глядя на завязавшуюся мясорубку, я остро ощутил отсутствие артиллерии, хотя это было моим предложением использовать исключительно ручное огнестрельное оружие, а также оружие ближнего боя. Я все таки не предполагал такого подавляющего численного превосходства врага. Сейчас бы ударить по ним артой. Я перевел взгляд налево, где на соседнем высоком холме стояла моя одинокая, ходячая, ультимативная артиллерийская установка, которая вполне могла бы называться «Дора», но отзывалась на имя кровавой извращенец Тоби. Он был такой, к сожалению, один, и у него была своя персональная задача, так что берки сейчас сражались без арт-поддержки. Левый фланг пока что не был задействован в бою и я снова вернулся к наблюдению за центром. Берки стояли насмерть. Волны врагов разбивались о розовый строй. Непосредственно перед строем моих войск образовался вал из зеленых трупов. Штурмовики медленно пятились, дабы не дать врагу тактического преимущества. Прыгать с горы трупов на голову хорошо защищенным, но очень гордым мохнатиком. Над полем прокатился странный звуковой сигнал, как будто кто-то провел гигантской железкой по гигантскому стеклу. Меня передернуло от омерзения, а левые и правые фланги вражеских войск двинулись в атаку. Слева их встречали мои гоблины, а справа кавалерия орков, к которым уже присоединился их розовый военачальник. Раздался громкий взрыв. По всему полю прокатилась взрывная волна, поднявшая волны говна, которые захлестнули все вокруг. Говно цунами даже дошло до моего холма, но, к счастью, разбилось о его основания, забрызгав нас. Я судорожно закрыл забрала и мрачно оттер забрызганную лицевую пластину. В каких условиях приходится воевать? Над землей поднялся пыль-дерьмовый гриб, который привлек мое внимание. Кровавый извращенец Тоби вступил в бой в одиночку уменьшив численность наступавших на его участке вражеских войск на изрядное количество. Трупами и поодиночке пироманьяки двинулись навстречу наступающему врагу. Радостно активировали заряды пунция, что несли за плечами в рюкзаках, и во все стороны полетело зеленое мясо и зеленая кровь, атакующая вражеские группировки левого фланга. за считанные минуты несколько сотен гоблинов умудрились уничтожить десятки тысяч врагов. Я перевел взгляд на правый фланг, где как раз зеленая кавалерия врубилась в зеленых же противников, сея ужас и разрушения, унижая и уничтожая смелых рептилоидов. Лихой кавалерийский наскок поначалу казался эффективным, но это было ровно до того момента, как неповоротливые звери увязли в зеленой массе чешуйчатых врагов. Садников стаскивали с бульбуляторов, некоторые орки спрыгивали сами и вступали в рукопашный бой с численно превосходящим противником. Звери выплевывали изо рта плазму, оставляя вокруг себя пустые выжженные пространства. Но тоже рано или поздно гибли под напором превосходящих сил противника. Кавалерийская атака захлебнулась еще и потому, что на правом фланге было больше всего вражеских войск. Битва длилась уже несколько часов. А я просто смотрел, как перемалывают мои войска разъяренный зеленый противник. Больше всего было жалко бульбуляторов. Бедные зверушки не имели сознания и погибали окончательно. С другой стороны, я снова напомнил себе, что, если мы проиграем, сознание всех моих погибших бойцов также окажется в неизвестном месте. Наконец, волна рептилоидов радостно растоптала остатки моей кавалерии и попыталась зайти с тыла все еще держащимся остатком строя берков. Израненные штурмовики при поддержке немногочисленных выживших ниндзя сражались сейчас уже в практически полном окружении. Еще один массированный удар они вряд ли выдержат. Пришло время ввести в бой засадный полк. «Виски, это папа!» — вызвал я бесстрастную дульсинею. «Время!» Не успел я отключиться, как увидел, что из-за холма покатились многоногие и многорукие дроиды свободного космоса, что сходу врубились в спину ничего не подозревающему противнику. Если я думал, что мясорубку устраивали берки, то я жестоко ошибался. У берков, при всей их мощи, было всего две руки, а у боевых дроидов было четыре верхних и четыре нижних конечности, которые равнозначно использовались в качестве холодного оружия. Брызги зеленой крови поднялись густыми облаками над рядами противника, когда рептилоуборочные комбайны вгрызлись в зеленые ряды. Враг все еще превосходил нас в численности, но внезапно казалось, что зеленокожим тоже было знакомо понятие страха. Сейчас этот страх заполнил маленький мозг рептилий до самой макушки их уродливых черепов. Передние ряды судорожно ломанулись назад, так что топтали подходящих товарищей. В рядах врага возникла неразбериха. И мне показалось, что победа близка, когда оставшиеся на тыловых позициях отряды пихованов открыли огонь по бегущим сородичам. Это напомнило мне заград отряда из фильмов про Великую Отечественную, которые я смотрел в детстве. Пулеметный огонь просто уничтожил часть дезертиров, а остальных заставил развернуться и снова вступить в бой. Но это было уже не то. Боевой задор, присутствующий в начале битвы, доставил зеленые войска. Они просто выбрали одно из двух зол. Чем помирать под дружественным огнем, так лучше попасть под мясорубку врага. «Время! Пошли!» — скомандовал я и мой отряд сорвался с холма и быстро побежал за мной. Меня интересовал вражеский штаб, где располагался один мой старый знакомый, окруженный теми самыми девочками, из-за которых предположительно встрял Алекс. Я не знал их боевых возможностей, но я видел Мандарина и его соплеменников в бою, поэтому предполагал, что противниками они будут серьезными. Мой отряд представлял собой сборную солянку. Старейшина Пухлок с дюжной послушников. Шаман Розик с пятью коллегами и несколькими учениками. Серых рыцарей я с собой не взял, боясь, что они могут попасть под категорию людей, хотя и очень крупных людей. Поэтому по старой памяти взял несколько собак-ниндзя, которые были раньше у меня в телохранителях. А еще со мной были эльфийки, очень злые и очень мотивированные эльфийки, которые видели, что случилось с их соплеменницами на борту грузового корабля. Сами интекты были готовы собственноручно участвовать в операции, и я дал им на это разрешение с одним условием. Их старейшины, в том числе Робокоп, в авантюре не принимали участие. Робокоп согласился и дал мне шестерых интектов. К интектам в комплекте прилагались медузы. Дюжина медуз этих летающих желеобразных созданий сопровождала своих хозяев. Как оказалось, эти тупые, но очень преданные существа не любили солнце и открытый воздух, Они так и остались жить на кубах интектов рядом со своими хозяевами. Они вообще были чем-то вроде домашних питомцев, питаясь эмоциями своих хозяев, чувствуя их настроение и любя их всем своим желеобразным сердцем. В общем, интекты с медузами и пухлык с товарищами были моим секретным оружием. Обойдя сражающиеся силы сбоку, мы быстро направились к вражескому командованию на холмах, Беззвучные приказы моих менталистов разгонялись с нашего пути зазевавшихся рептилоидов. Кто-то разбегался в ужасе, кто-то набрасывался на товарищей. Особо непонятливых или истеричных расстреливали мы. Эльфийки шли впереди четким клином, расшвыривая врагов и защищая поддержку. Берки и основали тут и там, убивая врагов по своему выбору. Я шел в середине построения, изредка пуляя из полного П подвернувшуюся живность. В итоге перед нами образовался пустой коридор к холму. Я автоматически проверил наличие Альтера. Он все еще находился со мной в контакте и не собирался никуда уходить. То было странно, учитывая, что мандарин находился в считанных метрах от меня. «Почему же он не глушит симбиота?» — возникла у меня мысль в тот момент, когда окружавшие его кошка-девочки в обтягивающей технологичной броне вытащили парные клинки и набросились на нас, перекрывая дорогу к своему полководцу. Как оказалось, это были достойные соперники. Первыми их встретили эльфийки-берки-ниндзя, которые телепортировались вперед и скрестили клинки с новым мохнатым врагом. Мне показалось, что шерсть у моих собак на загривке стала дыбом. Обычно бесстрастные бойцы, они набросились на кошек с дикой яростью, подвывая при этом от злости. Я обернулся настоящего сбоку интекта, но тот просто развел руками, показывая, что... Психологическое воздействие на Чгуков применить не удается. Рядом тихо зарычал старейшина пухлык, пытаясь самостоятельно пробиться в сознание врага. Аджуа ты глаз! громко закричал Розик. И уже привычно высыпались глаза у всех окружающих зеленых, но коты остались невредимыми. Ты снова выкрикнул шаман. С громким хлопком взорвались головы рептилоидов, забрызгав все и вся вокруг кусками мозгов и потоками зеленой крови. люди снова не пострадали. Дюскачьяка! Этот возглас отвлек даже меня. Я, повернув голову в ту сторону, куда смотрел шаман, увидел, что конечности выживших рептилоидов начали хаотично дергаться, переломаясь в суставах. Кошки также спокойно продолжали драться с моими собаками, однако зеленых врагов в округе и в живых уже не наблюдалось. Розик, притомившись, уселся на задницу и тряс головой. Помощники пихали ему в рот сушёные грибы и давали запить это розовенькой. Шаману стал. Шаману нужно отдохнуть. Видимо, это для восстановления сил. Нужно попробовать самому. Или же не нужно? Я поднял полный «П» и дуплетом выстрелил в бесхвостую рыжую тварь, стоящую в прямой видимости. Но, похоже, он тоже дружил или со временем, или с пророворством, потому что кизяк быстро переместился в сторону, и шары плазмы прошли мимо. Теперь он оказался ближе ко мне. Я врубил замедление, вытащил зубочистки и бросился к нему, пытаясь добить мерзкую тварь, попившую моей крови. Интересный фактик. Алекс выиграл пари у Илая. Он утверждал, что человек — такая злобная скотина, что будет превалировать над всеми остальными видами до скончания веков и что его гены просто сожрут, чужеродные и даже не подавятся. Предметом спора был ребенок полуэльф появившийся у эльфийки и человека, с нормальными человеческими ушами. Следующий предмет спора был будущий ребенок от эльфийки и кого-то зеленого. Просто эльфийка попалась чересчур обильная, и точно определить отца она почему-то не могла. Поэтому ставки росли, ведь тут предметом спора были не только уши, но и клыки, и цвет, и даже интеллект.